Когда, рассказав с перерывами, в которые слышался рубчатый грохот скалки, что это был за юноша и из какой хорошей семьи диких закурил, Женя с ужасом поняла, что только эта затяжка отделяет репетитора от повторения доктора рассказа. И когда он сделал попытку и произнес несколько слов, среди которых было слово «театр», Женя вскрикнула не своим голосом и бросилась вон из комнаты. Диких прислушался. Кроме катки белья в доме не было слышно ни звука. Он встал, похожий на аиста, вытянул шею и приподнял ногу, готовый броситься на помощь. Он кинулся отыскивать девочку, решив, что никого нет дома, она лишилась чувств. А тем временем, как он тыкался в потьмах, На загадке из дерева, шерсти и металла Женя сидела в уголочке и плакала. Он же продолжал шарить и ощупывать, в мыслях уже подымая ее замертво с ковра. Он вздрогнул, когда за его локтями раздалось громко сквозь всхлипывание. — Я тут. Осторожней, там горка. Подождите меня в классных. Я сейчас приду. Гордины опускались до полу, И до полу свешивалась Зимняя звездная ночь за окном, И низко по пояс в сугробах, Волоча сверкающие цепи ветвей По глубокому снегу, Брели дремучие деревья На ясный огонек в окне, И где-то за стеной, Туго стянутой простынями, Взад-вперед ходил твердый грохот раскатки. «Чем объяснить этот избыток чувствительности?» — размышлял репетитор. Очевидно, покойный был у девочки на особом счету. Она очень изменилась. Периодические дроби объяснялись еще ребенку, между тем, как та, что послала его сейчас в классную, Это дело месяца, очевидно, покойный произвел когда-то на эту маленькую женщину особо глубокое, неизгладимое впечатление. У впечатления этого рода есть имя. Как странно! Он давал ей уроки каждый другой день и ничего не заметил. Она страшно славная. Ее ужасно жаль. Но когда же она выплачется и придет, наконец, верно, все прочие в гостях? Ее жалко от души. Замечательная ночь.